Глазное яблоко. Человеческий глаз, имеющий в диаметре почти дюйм, то есть почти 2,5 см, по форме близок к шару, неудивительно, что его назвали яблоком. Около пяти шестых поверхностей глазного яблока покрыто жесткой волокнистой оболочкой, склерой, твердой по латыни. Склера окрашена в белый цвет, часть ее видна между веками, В обходе это называется белком глаза. В передней части глаза, то есть обращённой во внешний мир, имеется круглый прозрачный участок диаметром около полудюйма роговица. Происхождение названия, по-видимому, связано с тем обстоятельством, что тонкая пластинка рога полупрозрачна И кроме того, рог, так же как роговица, является придатком кожи. Так что название не так уж бессмысленно, как может показаться с первого взгляда. Её кривизна несколько больше, и поэтому она выступает над поверхностью глазного яблока, как маленькая сфера, вставленная в большую. Если прикрыть глаз, приложить палец к веку и повернуть глаз в сторону, то палец тотче же ощутит выпячивание роговицы Слой ткани, плотно прилегающий к внутренней поверхности склеры, повторяет форму глазного яблока. Выступает также и в полусферу, образованную выпячиванием роговицы, практически закрывая прозрачный участок. Это сосудистая оболочка. Она называется так потому, что действительно пронизано сосудами, некоторые из которых явственно просвечивают сквозь белизну склеры. Часть сосудистой оболочки, прилегающая к роговице, содержит пигмент меланин, тот же самый, что окрашивает волосы в тёмный цвет и придаёт смуглость коже. Если меланина достаточно, чтобы придать сосудистой оболочке коричневый цвет, то глаза выглядят карими. У светлокожих людей со средней или сниженной способностью организма к синтезу меланина, цвет передней части сосудистой оболочки более светлый. Если пятна меланина разбросаны достаточно редко, то они поглощают часть света, а другую рассеивают. Свет с короткими волнами, например, синий, рассеивается с большей легкостью, чем свет свет, с большой длиной волны, например, красный. Поэтому сосудистая оболочка выглядит синей или голубовато-зелёной. В этой окрашенной оболочке далее будет указано, что она называется радужной, имеется несколько слоёв с разными свойствами. Пигмент может быть распределён между ними не одинаково. Что при одном и том же его количестве может давать разный цвет радужки. Кроме того, помимо меланина, в радужке могут присутствовать и некоторые другие пигменты. При рождении у всех детей синие глаза. Но по мере того, как у них начинает образовываться меланин, глаза постепенно меняют цвет, чаще всего на карий. У альбиносов, которые вовсе лишены меланина, в сосудистой оболочке нет пигмента. И кровеносные сосуды просвечивают, что придаёт глазам красноватый цвет. Разнообразие окраски этой части сосудистой оболочки дало ей особое название радужной оболочки. Именно её цвет мы имеем в виду, когда говорим, что у человека карие или голубые глаза. Функция радужной оболочки заключается в ограничении количества света, попадающего в глаз. Естественно, чем больше в радужной оболочке меланина, тем эффективнее выполняет она свою функцию. В процессе эволюции глубокий глаз появился у людей, населяющих северные страны, где слабая инсоляция и где недостаточная защита глаза от солнечных лучей играет положительную роль, повышая чувствительность глаз к свету. Небольшое круглое отверстие, через которое свет проникает в глаз, называется зрачком. Радужная оболочка обладает способностью расширять или сужать его за счёт расслабления и сокращения мелких мышечных волокон, которые она имеет. При ярком свете эти мышцы расслабляются, зрачок сужается, радужка покрывает изнутри почти всю площадь роговицы. При тусклом освещении зрачок расширяется, чтобы в глаз могло попасть больше света. Таким образом, благодаря способности зрачка расширяться и сужаться, мы приспосабливаемся к изменению освещённости. Когда мы входим с яркого солнечного света в тёмный зал кинотеатра, то в первое мгновение слепнем. Через несколько минут зрачок расширяется, и наше зрение улучшается, потому что в глаз теперь стало проникать больше света. напротив. Если мы ночью войдём в ванную комнату и включим свет, то в первый момент он причинит нашим глазам боль. Через несколько секунд зрачок сужается, пока мы смотрим на мир сквозь прищуренные глаза, и нам снова становится комфортно даже при ярком свете. Наименьший диаметр максимально суженного зрачка составляет около полутора миллиметров. При самом большом расширении от 8 до 9 мм. Различие в 6 раз. А поскольку количество прошедшего сквозь зрачок света зависит от его площади, то доступ света увеличивается в 40 раз, то есть прямо пропорционально квадрату увеличения диаметра. У человека зрачок расширяясь и суживаясь сохраняет свою круглую форму. Это не так, как у некоторых животных. Например, у кошек в темноте зрачок круглый, но при ярком свете превращается в узкую вертикальную щель. От механических повреждений глаз защищён не менее надёжно, чем от избытка света. Он снабжён веками, которые моментально закрываются, если глазу угрожает хотя бы малейшая опасность. Это движение настолько стремительно, что от его названия в некоторых языках происходит наименование очень коротких промежутков времени. Миг от времени, в течение которого человек успевает мигнуть. Того же корня немецкое слово ein Augenblick мгновение ока. Обрати внимание, что при такой скорости движения века всё же не раздражает глазное яблоко. Во-первых, внутреннюю поверхность века и внешнюю глазного яблока выстилает очень нежная ткань, которая называется конъюнктивой, соединение по латыни, так как она соединяет века с глазным яблоком. Конъюнктива всегда бывает влажной, так как ее постоянно смачивают слезы, секрет слезных желез, которые находятся под костями, образующими верхнюю и наружную части глазницы. Когда века закрывается, конъюнктива века скользит по конъюнктиве глазного яблока, причем обе они смазаны тонким слоем жидкости. И именно для того, чтобы поверхность глаза оставалась эластичной и влажной, века периодически закрывается, то есть человек моргает, покрывая слоем жидкости открытую часть глаза. Мы так привыкаем к этому периодическому миганию, что перестаем его осознавать. Поэтому мы испытываем неудобство, когда нам приходится смотреть на какой-то предмет не мигая. То, что у змеи нет век, и она не мигает, придаёт ей, по нашему мнению, зловещий вид. У змей глаза имеют дополнительную прозрачную наружную оболочку, которая его защищает, поэтому змеи не нуждаются в моргании. У некоторых животных есть третий веко. Это прозрачная перепонка, которая периодически закрывает глаз, перемещаясь в горизонтальном направлении от внутреннего угла глаза к наружному. Этим движением третье века очищает глаз, не закрывая его и не создавая опасности слепоты даже на столь короткий промежуток времени. У человека нет мигательной перепонки, как ещё называют третье века, хотя в внутреннем углу глаза можно обнаружить его рудимент. Слёзы также служат для вымывания инородных тел, которые могут случайно попасть на поверхность глаза. Но чтобы они попадали туда как можно реже, по краям век имеются ресницы, которые образуют защитный, хотя и не сплошной барьер, обрамляя глазную щель. И именно благодаря ресницам мы можем защитить глаза от летящей в лицо пыли путём прищуривания. Брови предохраняют глаза от падающих сверху мелких предметов. например, капель дождя или насекомых. Тем не менее, иногда инородные предметы всё же попадают нам в глаза. Иногда ресница может загнуться внутрь и тоже попасть в глаз. Защитное приспособление само превращается в ранящий снаряд. В ответ на это слёзные железы увеличивают выделение секрета, глаза слезятся. Как бывает и при раздражении дымом, едкими химическими веществами, например, широко известным слезоточивым газом, сильным ветром и даже ярким светом. Обычно слёзы отводятся от глаза через слёзные протоки, расположенные у внутренних углов глаз. Слёзная жидкость по ним оттекает в полость носа. Если слёзный проток закупоривается во время насморка, то мы сразу чувствуем это, так как одним из самых неприятных симптомов насморка является сильное слёзы течения. В ответ на сильные эмоции слёзные железы начинают активно функционировать. В этих случаях продукция слёзной жидкости превосходит способность слёзно-насовых каналов отводить избыток слёз. Тогда они накапливаются над нижними веками и начинают течь по щекам. Мы плачем. Мы это делаем от радости, горя, ярости, растерянности да и вообще практически по любому поводу. Обнаружено, что со слезами из организма выводится большое количество адреналина. Это путь выведения его излишков. Именно поэтому люди чаще всего плачут, если испытывают сильные чувства, в ответ на которые оказывается не нужно или невозможно что-либо предпринять. Выплеснувшийся в кровеное русло лишний адреналин должен быть удалён как можно быстрее, так как иначе лишь дезорганизует работу нервной системы. Поэтому природа предусмотрела для него дополнительный канал выведения. В случае, когда на вызвавшей эмоции стимул возможен деятельный ответ, адреналин полезен и слезотечение не возникает. При этом усиление оттока жидкости в полость носа становится особенно заметным. Поэтому по оплакам многие люди сморкаются и вытирают носы. Слёзы, как и все жидкости тела, содержат довольно много соли, и кроме того, в них содержится фермент лизоцим, который способен убивать бактерии и тем самым придаёт слезам дезинфицирующую способность. Несмотря на все меры, которые приняла природа для защиты глаза, он всё же очень уязвим по отношению к инфекциям, раздражению и травмам. Воспаление соединительной оболочки глаза называется конъюнктивитом. Набухшие кровеносные сосуды начинают необычно просвечивать сквозь склеру, глаза наливаются кровью. У новорождённых детей это случается довольно часто, так как им в глаза часто попадает инфекция при прохождении по родовым путям матери. Конъюнктивит новорождённых предупреждают закапывая им в глаза раствор азотно-кислого серебра или антибиотики. Есть форма конъюнктивита, называемая трахомой, от греческого плотной, так как в результате этой тяжелой болезни развиваются рубцы, которые могут захватить роговицу и привести к слепоте. Поскольку трахома очень распространена в странах Ближнего Востока, то слепые нищие являются частыми героями сказок «Тысячи и одной ночи». То, что мы, как и подобает существам зеркальной симметрии, обладаем двумя глазами, очень полезно. Хотя бы в том отношении, что потеря одного глаза не приводит к полной слепоте и позволяет человеку вести относительно нормальный образ жизни. Однако второй глаз это не просто запасная часть. У большинства животных глаза имеют разные поля зрения. и они ничего или почти ничего не видят одним глазом из того, что они видят другим. Это полезно в тех случаях, когда животному все время приходится быть настороже, чтобы не пропустить появление врагов, и оно должно постоянно смотреть во все стороны с максимальным охватом местности. У приматов, однако, глаза помещаются на передней поверхности головы и смотрят в одну сторону, поэтому поля зрения обоих глаз почти полностью разрушены, перекрываются. Что мы видим одним глазом, то же мы видим и другим или почти то же. Хотя поле зрения сузилось, зато мы гораздо лучше различаем то, что попадает в него. Более того, мы получили взамен широкого поля зрения способность хорошо воспринимать глубину пространства. Мы можем судить об относительном расстоянии до объектов разными способами, в зависимости от нашего опыта. Зная истинный размер какого-либо предмета, мы можем судить о расстоянии до него по его кажущемуся размеру. Если предмет нам не знаком, то можем сравнить его с расположенными рядом знакомыми предметами. Мы можем оценить расстояние до объекта по туманной дымке, которая скрывает его от наших глаз, а также по схождению параллельных линий, которые можно обнаружить в различных вещах между нами и рассматриваемым предметом. Всё это можно делать с помощью одного глаза не хуже, чем с помощью двух. Если специально изменить фон таким образом, чтобы обмануть допущение, которое мы всегда делаем по жизненному опыту, то мы придём к ложным заключениям относительно формы, размеров предмета и расстояния до него. На этом основаны многие фокусы с обманом зрения. Тем не менее, Нам стоит лишь закрыть один глаз, чтобы убедиться, что при этом мир становится двумерным и плоским. Глубина пространства исчезает. Нужно обратить внимание на то, что при зрении двумя глазами возникает феномен параллакса. Левым глазом мы видим дерево на фоне определённой точки горизонта. То же дерево в тот же момент, не меняя положения тела, правым глазом мы видим на фоне другой точки горизонта. Попробуйте взять карандаш и посмотреть на него поочерёдно левым и правым глазом, держа перед собой на расстоянии фута перед глазами. Вы увидите, что карандаш меняет своё положение на фоне окружающих предметов. Чем ближе к нам находится предмет, тем больше он смещается при взгляде на него другим глазом. Следовательно, картина, наблюдаемая в поле зрения левого глаза, не такая же, как правого. Слияние двух полей зрения при рассматривании предметов обоими глазами как раз и даёт тот самый объём, который позволяет нам судить об относительных расстояниях, оценивая неосознанно и совершенно автоматически разницу в информации, поступающей от правого и левого глаз. Такая форма восприятия глубины пространства называется стереоскопическим зрением. До изобретения кинематографа популярным в вечернем времяпрепровождение было рассматривание стереоскопических диапозитивов. Игрушка состояла из пары снимков одной и той же сцены, сделанных с двух точек на небольшом расстоянии друг от друга под разными углами зрения, представляя картины, видимые как бы по отдельности правым и левым глазом. При рассматривании этой пары снимков через специальное приспособление картина становилась трёхмерной. В 1950-х годах кинематограф поразила стереоскопическая лихорадка. Кино снимали тоже с двух позиций и проецировали на экран два изображения, которые зрители смотрели через пару противоположно поляризованных стёкол. Примечание автора: Приобретение стереоскопического зрения не избавляет от необходимости смотреть во всех направлениях. Одной из форм компенсации сужения поля зрения является способность активно и быстро поворачивать голову относительно туловища, что требует специального строения шеи. Например, сова, которая тоже обладает превосходным стереоскопическим зрением и глазами, расположенными во фронтальной плоскости головы, может быстро поворачивать голову почти на 180 градусов в обоих направлениях, практически смотреть прямо за спину. Наша шея позволяет нам повернуть голову не более чем на 90 градусов, но зато у нас весьма подвижные глазные яблоки. Их подвижность обеспечивается тремя парами мышц. Одна пара двигает глаза слева направо, другая вверх и вниз, и еще одна вращает голову. в разных направлениях. Это приводит к расширению поля зрения благодаря практически молниеносным движениям глаз и избавляет от необходимости постоянно и далеко не так быстро вертеть головой. Ограниченность поля зрения позволяет неожиданно пугать человека сзади. «Что у меня глаза на затылке?» — жалуется жертва розыгрыша. Однако для приматов, живущих на деревьях, стереоскопическое зрение жизненно необходимо. Ибо только оно позволяет точно оценить расстояние до ветки, за которую надо уцепиться после прыжка с дерева на дерево. Такое приобретение перевешивает риск, связанный с невозможностью видеть, что происходит сзади. Этот недостаток практически полностью компенсируется групповым образом жизни и распределением обязанностей между членами группы. В стае всегда есть сторожа, занимающих каждой свою позицию для наблюдения за определённым сектором пространства. Таким образом, приматы по сути перестают иметь острую жизненную потребность в широком поле зрения единичной особи. И если у животного отсутствует стереоскопическое зрение, то отпадает необходимость в синхронизации движений глазных яблок. Действительно. Зачем в этом случае глаза должны смотреть в одну сторону? Так обстоит дело, например, у хамелеона. Наблюдение за движениями глаз этого существа обычно изумляет человека. Ведь мы, с нашим стереоскопическим зрением, привыкли, что глазные яблоки должны двигаться совершенно синхронно, чтобы поле зрения было единым. Иногда случается, что у человека плохо работают мышцы какого-то одного глаза. Поэтому он смещён в сторону носа. сходящееся к соглазию или к наруже расходящееся к соглазии. И когда здоровый глаз фиксируется на рассматриваемом объекте, второй не способен к нему подстроиться. Стереоскопическое зрение при этом нарушено, поля зрения не соответствуют друг другу. В таком случае один глаз делается доминирующим, и человек получает зрительную информацию только от него, пренебрегая косящим глазом. Этот последний перестает работать, и острота его зрения падает. Надо сказать, что на самом деле такое доминирование одного глаза наблюдается и при нормальном зрении абсолютно у всех людей, хотя выраженно может быть сильней или слабей. Некоторые люди в каждый момент времени смотрят практически только одним глазом, а другой отдыхает. Доминирование может переходить от одного глаза к другому. Оно управляется надежно. А симметрия полушарий мозга зависит от особенностей психики и является для конкретного человека характерным признаком, сопровождающим его всю жизнь. Люди с доминированием левого полушария стремятся получить как можно больше информации правым глазом и наоборот. Когда из-за усталости или другого изменения состояния организма, текущее доминирование полушария мозга меняется, глаза тоже меняются ролями. А обнаружить это в повседневной жизни трудно. Требуются специальные эксперименты, поэтому данное явление долго оставалось неизвестным. У довольно многих людей, особенно левополушарных, наблюдается разделение обязанностей между правым и левым глазом. Каждое полушарие затачивает инструмент под себя. Правый глаз берёт на себя чтение, координацию с точными движениями рук при выполнении сложной работы, особенно при письме, и восприятие другой подобной информации, которую мы привыкли получать с близкого расстояния. Поэтому он может стать несколько близоруким. При этом левый глаз обслуживает потребности правого полушария, рассматривает общую картину мира, любуется природой, а также замечает приближающуюся опасность и особенно хорошо развивает периферическое поле зрения. Этот глаз в таком случае часто сохраняет стопроцентное зрение или даже начинает лениться смотреть вблизи и ведет себя как дальнозоркий. Влияние высших отделов мозга на весь организм столь велико, что иногда у людей с косоглазием и при этом сильно выраженным сражением доминированием одного полушария косящий глаз, если приходится на это полушарие, всё равно остаётся доминирующим, а человек упорно пользуется именно им, как бы ему ни было неудобно. Глаза практически никогда не смотрят параллельно, но во всяком случае в норме. Если зрачки обоих глаз направлены на один и тот же предмет, то глаза должны слегка сходиться. Обычно такое схождение или конвергенция практически незаметно, но его видно при рассматривании близких предметов. Если вы поднесёте карандаш к носу испытуемого, то увидите, как его глаза тоже сходятся к носу. Сила напряжения глазных мышц при конвергенции даёт человеку ещё одно средство оценки расстояния. до рассматриваемого предмета.